Тридцать. Всегда есть другие девушки. В Сент-Пирене хорошо помнят эту зиму. В ноябре лил такой сильный дождь, что боцман Хикс заявил, что собирается построить ковчег. Все столы и стулья было решено переместить с харбор сквер в упаковочный рыбный цех, чтобы во время трапеза на собравшихся не капал дождь. Ничего не получилось. Строение могло вместить сто человек, но не более. «В буревестнике мы все не поместимся», мрачно», — мрачно сказал Джейкоб Андерсон. «В школе тоже», — добавила Марта. «Мы все поместимся в церкви», — нашелся Джо. Но даже здоровяк отнесся с сомнением к этим словам. Питер и уныло покачал головой. «Викари нас не пустят», — ответил он. но они все же поднялись на холм, неся с собой столы и скамейки. «Зачем вам скамейки?» — вредничал Элвин Хокинг, когда уже стало ясно, что все его аргументы не были достаточно убедительными. Но дрова», — ответил Джо, — «они расчистили место на церковном кладбище. Могильные камни превратились в печи. Под проливным дождем они целый день двигали камни, скамейки, столы, поэтому уже к вечеру у них появилось кафе с печами и столами, а также еще больше места под барбекю. «Пощадите кафедру», — умолял Хокинг, и его послушались. Железные перила хора теперь служили для ограждения огня. Церковные скамьи стали простыми скамейками, а их спинки — столами. Полли стояла и смотрела, скрестив руки на груди. Джо старался не попадаться ей на глаза. Ноябрь был еще в разгаре, а приток пищи снизился. Джо наблюдал за тем, как с его склада выносят коробки и мешки. Он вычеркивал наименование из списка. Ему хотелось посоветоваться с кем-то из жителей. Он захотел сказать кому-нибудь «Нам нужно быть осторожными». «Кто главный?» — как-то вечером спросил он у Джереми, пока они при свечах ужинали в церкви. «Как ты думаешь, кто тут самый главный?» «Главный в чем?» «Во всей организации». «Кто распоряжается ресурсами для готовки и уборки?» «Кто планирует меню?» «Кто распределяет еду?» Джереми пожал плечами. «Я думал, что это ты», — ответил он. Ежедневный улов рыбы стал гораздо меньше, чем полфунта на человека, как и прогнозировал Элвин Хокинг. «И это несмотря на увеличившееся число людей на скалах и вдоль портовой стены. В это время года всегда мало рыбы. В ноябре мы ловим вдвое меньше, чем в июле. День становится короче, а еще у нас почти не осталось топлива, чтобы выходить подальше в море», — рассказал ему Дэниел Робинс. Поставки молока с фермы Мэгвиза тоже упали ниже ожидаемого. Ручная дойка давала меньше молока, а на ферме закончилась питательная смесь, поэтому Мэгвиз стал кормить коров силосом. Однажды Эйлин Мэгвиз проснулась холодной ночью, услышав выстрелы, лаяли собаки. Рано утром они вышли в поле и обнаружили, что у них осталось девять овец. Ночью мародеры прошли горными тропами и забрали всех остальных. Сначала застрелили, а потом унесли их туши. На траве остались следы крови. Джо стал рыбаком. Он одолжил прогулочную лодку Мелори, но почти никогда не поднимал паруса. Они вместе с Джереми выходили в центр бухты и закидывали в море дюжину удочек. На лодке был маленький подвесной мотор, но они редко его использовали. В первый день им удалось поймать восемь маленьких скумбрий. Плохая награда за девять часов в море. «Ужин на восьмерых», — сказал Джереми, когда они возвращались обратно. «Ужин на двадцать человек», — подумал Джо. Питер Шонесси перенес радиоточку в церковь, так как там был отличный сигнал. «Как обстоит ситуация с гриппом?» — спросил его Мэлори, а Питер передал вопрос в эфир. Они поговорили с семейной парой из племута, которая на протяжении последних шести дней питалась только кошачьим кормом. «Нам уже все равно на эту заразу», — сказал мужчина Питеру. «Хочу, чтобы она уже пришла и забрала наши жизни». Они связались с круизным лайнером в проливе Ла-Манш. «У нас скончалось 24 человека», — передал им радист. «Мы направляемся к берегу. Подождите семь дней», — попросил их Джо. «Дайте инфекции возможность уйти». «Мы не можем ждать. Нам нужна вода». В первой половине декабря дожди почти прекратились, но на смену им пришел свирепый северный ветер. Джо и Джереми постоянно были в море. Они раскачивались на волнах, словно масло в бидоне. В один день они вернулись ни с чем. Зато на следующий день поймали солнечника, двух морских собак и огромного морского угря. Весь улов сложили в котелок. «Желтое, как золото», — сказал Джереми, смотря на солнечника. «На французском это будет «Жандор». «Ты просто кладезь информации», — восхитился Джо. Они вскрыли ящики с отварной солониной и ветчиной, прихватив еще и сушеный горох, чечевицу и бобы. Вечерний ужин в церкви стал традицией, которая начала нравиться Джо. Ромер и помощники научились печь хлеб в печах из надгробных камней. Нейт и Роу Смут делали масло и каждый вечер приносили его в деревянные бадье. Пока не было сидра семейства, Тора Гудов готовить горячий яблочный пунш. Ужин состоял из кусочка горячего хлеба со свежим маслом, кружки теплого молока и яблочного пунша, рыбного гулеша, бобов или других остатков консервированной еды и фруктов. Это были вторые по значимости ужины для Джо после тех чесночных грибов на севере от Руана или жареной рыбы у папы Микеля. Тем не менее, это был единственный прием пищи за весь день, поэтому вся деревня голодала. После ужина Джо брал свечу и шел проверять ящики на складе. Могли ли они исчезать настолько быстро? Уже все лестницы были освобождены от коробок. Пропадали мешки. Иногда в дверь колокольня стучали жители с корзинками. Можете поделиться сухим молоком. А мыло у вас есть? Джо открывал дверь и впускал их внутрь, после чего они уходили с полными корзинами провизии. У них уже заканчивались консервированные овощи и супы. а фрукты нужно было тщательно распределять. Быстро улетали паста и рис. Осталось много хлебной муки, но надолго ли ее хватит? С каждым днем становилось все холоднее. Полли продолжала его игнорировать. Рыбные уловы по-прежнему не радовали, а Джереми перестал выходить Жджо в море. «У меня обморожение», — пожаловался он, «и мы все равно ловим слишком мало, поэтому моя помощь вряд ли пригодится». «С тобой мне было не одиноко», — подумал Джон, но не сказал вслух. «Я лучше буду вылавливать рыбу из ложец воды в камнях», — сказал Джереми. «Если знать места, можно найти собачек, бычков и масляную рыбу. Мы можем собирать побольше съедобных водорослей». Так проходили дни и недели. Как-то днем посреди зимы, когда небо посерело, словно старая одежда, Джо в одиночку взял лодку и привязал себя к рулевому колесу. Он поднял паруса — И они наполнились ветром. Вскоре Джо оказался очень далеко в море. Он еще никогда не уходил на такое расстояние от деревни. Отсюда было едва видно землю. Тут были и другие лодки. Весь океан был усеян рыболовными судами, грибными лодками и яхтами. Все соблюдали дистанцию. «Все лодки Корнуала сейчас находятся в море», — подумал он. Джо спустил паруса и позволил лодке дрейфовать. а сам закидывал удочки за борт. Без Джереми он поймал два полных ведра сельди. Обратно пришлось плыть против ветра. Он почти потерял мыс Пиран из вида, но он был где-то рядом, этот каменистый мыс и деревня с белыми стенами, каменная гавань и нормандская церковь. До берега было далеко, но до заката оставалось еще пару часов. Позволяя веревкам свободно скользить в руках, он опустился на скамейку, наслаждаясь тайной силой ветра, И свободой воды. Они делали так с отцом. Папа Микель спускался вниз и курил трубку. Направляй ее домой, Джо, говорил он. И они с Джо за штурвалом проплывали мимо каменистых островов вдоль берега, мимо Сельвисборга и Карлос -Хамна. Иногда ветер был сильный, словно лось. Приспусти паруса, Джо кричал Микель снизу. Джо подчинялся, но порой и нарушал приказ. В такие моменты он чувствовал, как яхта поднимается над водой, подобно скользящему между волнами быстроходному катеру. Джо встрепенулся, когда прямо по курсу маленькой лодки мэллори под водой промелькнуло черное пятно. Он схватил штурвал и повернул его на несколько градусов по правому борту. Это снова он. На этот раз серый и необычайно быстрый всего в одном футе под водной гладью. «Кит!» — прошептал Джо. Это действительно был кит, всего в нескольких метрах от него, выплывающий из глубин, словно субмарина. Создание с огромной силой вытолкнуло себя из воды и на пару секунд повисло в воздухе, свободное от гравитации и океана. А затем кит рухнул между волнами. Во все стороны полетели брызги. Джо крепко вцепился в штурвал. Мощная волна подхватила и чуть не перевернула лодку, но, к счастью, все обошлось. Создание снова направлялось вверх. Оно появилось над водой и повернулось. Его взгляд был направлен в сторону лодки. Кит оставил после себя след молочной пены. «Боже мой!» — прошептал Джо. Куда он делся? Пока Джо вглядывался в морскую гладь, пытаясь увидеть кита, лодка сотряслась от второго удара. Кит, наверное, погрузился очень глубоко. Не было никаких следов его присутствия. Джо ослабил паруса, чтобы ветер направил лодку вперед. Кит всплыл на расстоянии ста метров и снова пропал. Минуту спустя он появился снова далеко, уплывающий прочь. «До свидания, старый друг!» Джо поднял руку. «До свидания!» На обратном пути с темнеющего неба посыпались снежные хлопья. Джо несколько раз включал мотор, чтобы поскорее добраться до деревенской гавани. Недалеко от берега он выбросил «швартовые кранца». Швартовые кранцы, приспособление для смягчения ударов бортов, судно, опричал или другое судно. Эни братал фартуки и спрятанными под шарфом в горошек волосами помогла ему привязать веревки. «Удачно», — спросила она, — «два ведра селедки». «Ух ты!» — она посмотрела на улов. «Наши мальчишки поймали меньше». «Мне повезло», — сказал Джо и выставил ведра на берег. «А еще я видел кита». «Некоторые мальчишки тоже его видели. Он сегодня весь день проторчал в бухте. Держи». Она протянула ему руку, чтобы помочь выбраться из лодки. «Энни, ты на десять лет старше меня», — подумал Джон. На Прикосновение ее теплой руки заставило его вспомнить о том, как давно он не был близок с женщиной. «Некоторым нравится запах рыбы», — сказала ему Демельза. Сегодня, наверное, он вонял хуже, чем Энни. Она, наверное, наслаждалась его запахом. «Могу ли я пригласить вас на ужин?» — предложил Джо и вопросительно поднял бровь. Я польщина ответила Энни. Каждый взял по ведру селедки и, размахивая ими, они пошли вверх на холм. На следующий день рыбалка не состоялась. Ветер угнал снежную бурю с моря. Их ужин состоял из рагу, из турецкого гороха и морских водорослей. На следующий день ситуация не улучшилась. Ночью прошел шторм, поэтому для розжига костров стало слишком влажно, а печи оказались затоплены. Ромер, Джейкоб и Марта взяли на складе овсяную муку и сахар, чтобы приготовить на ужин молочную кашу. Но никто не жаловался. Это была передышка от морских водорослей. «Погода должна улучшиться», — сказал Джона на другой день ничего не изменилось. Братья Робинс вышли в море, и вернулись со скромным уловом сайды, которую сварили с морскими водорослями, бобами и консервированным овощным супом. В ту ночь, когда в церкви уже никого не осталось, к Джо подошел Бэвис Мэгвис. «До Рождества осталось три дня», — произнес он. «Что мы будем делать? Рождество? Я уж и забыл». «Я тоже», — ответил Мэгвис. «Но мы должны что-то предпринять». «Да», — согласился Джо, — «должны». «Кто тут главный?» — подумал он. Почему вообще Мэгвис подошел именно к нему? «Я могу отдать вам бесплодную корову. Спасибо». джонни знал, что еще можно было добавить. «Что такое бесплодная корова? Говядина», — предположил он. «Не совсем похоже на праздничную пищу, но будет очень кстати». Завтра Нейт Мут ее разделает. «Благодарю. Как нам ее приготовить?» Мэгвис пожал плечами. «Это лучше оставить Ромер и Джейкобу». Джо пошел их искать. Они чистили сковородки и кастрюли, а заодно помогали поддерживать огонь. Он рассказал им о предложении Бэвиса Мэгвиза. «Он всегда был добрым человеком», — сказала Марта, — «и добрым мальчиком». «Мы должны приготовить что-то особенное», — сказал Джейкоб. «Я попрошу детей подготовить украшения», — предложила Марта. «И они споют несколько песенок. Сколько мяса можно получить за бесплодной коровы?» — спросил Ромер. Никто не знал ответ. «Оно будет жесткое и резиновое», — добавил Джейкоб. «Мясо можно потушить». Однажды Джо вспомнил то Рождество на отцовском острове, когда Микки и мать все еще были вместе. Сколько ему тогда было лет? Семь, наверное. Восемь, может быть, но не больше. Ночью был сильный снегопад, поэтому папе пришлось расчищать дорожку от самых дверей домика. Снаружи все было похоже на идеальную поздравительную открытку. Все было свежее и чистое, папа сбил с навеса хижины сосульки. Джо и Бригита ослепили снеговика. Мама провела весь день за плитой, и какое же вкусное угощение у нее получилось. Жареная утка с карамелизованной картошкой и краснокочанной капустой, а еще рис аламанд, рисовый пудинг с миндалем и корицей. Даже сегодня он все это помнит. Они сидели возле камина и пели песни. пели английские песни, которым их научила мама, но папа еще пел и датские песенки. Здесь белый цвет и грустную песню об утраченной любви. Вместе они распевали замечательный, чудесный Копенгаген, приветливая старушка из города, мамину любимую песню о Дании. Особенно она старалась пропеть строчку «Замечательный, чудесный Копенгаген для меня». Джо, размышляя об этом Рождестве на острове Близ. Карл Скруно практически не заметил фигуру в капюшоне, когда выходил из церкви в эту декабрьскую ночь. Она стояла там, словно тень. «Полли?» Было слишком темно, и он не мог разглядеть лицо, но ее магнитное поле было не с чем перепутать. «Полли?» «Привет, Джо». Ее дыхание создавало слабую дымку. «Мы можем поговорить?» «Он уже взял ее за руку. Пойдем». Джо отвел поле на церковное кладбище. Она стояла возле него, было темно, как в шахте. «Куда ты меня ведешь, Джо? Туда, где мы сможем поговорить без посторонних глаз». «Зачем нам это делать?» Они остановились под тисовым деревом. Он хотел увидеть ее лицо, поэтому взял ее за плечи. «Я скучал по тебе», — произнес он. «Меня нигде не было». Она улыбалась ему. Наклонила ли она голову вперед, как всегда это делает? Падала ли челка ей на глаза? Он медленно отпустил ее плечи. «Должна была произойти реакция воды и натрия. Он должен целовать ее прямо сейчас». Джо подумал о манящей полоске кожи Клэр Маннерс. «Происходит ли это снова? Может ли случиться такое, что химия не сработает?» «С тобой все было в порядке?» — спросил он. «У нас действительно не было возможности поговорить. Но ну, знаешь, с тех пор, знаю, ты скучала по мне? Ты не должен об этом спрашивать, Джо, что это значило». Я должен был спросить. Мне надо знать, Полли, думала ли ты про меня все эти недели? Конечно, я знаю, что это сложно для тебя произнес он. Я знаю, это из-за Элвина. Он слышал ее дыхание, ощущал его на своем лице. Что ты хочешь, Джо? Что он хочет? Он мог сказать: Я хочу тебя. Я хочу ощутить тепло твоего тела. Я хочу чувствовать твое лицо в своих руках. Хочу лежать рядом с тобой. Хочу каждое утро просыпаться и видеть. На подушке твое лицо. «Можно тебя поцеловать?» прошептал он и испугался, что чьи-то уши могли услышать его. Вместо ответа она подалась к нему. Их лица оказались напротив друг друга. Она нежно поцеловала его в щеку и отошла. «Отведи меня обратно, Джо». Он расценил поцелуй как приглашение, поэтому потянул ее к себе. «Нет», сказала она, и он отпустил ее. «Отведи меня назад». Они пошли между могил. «Прости», — извинился Джо, — «я не хотел». «Но чего он не хотел?» «Казалось, нельзя закончить это предложение». «Все хорошо», — успокоила она. В церковном окне тускло светила одинокая свеча. «Найди себе другую девушку, Джо». Она протянула руку и коснулась его щеки, и он разрешил ей эту ласку. «Нет других девушек». «Ох, всегда есть другие девушки». Она отдернула руку. Он покачал головой. «Неважно, даже если их тысяча. Тебе и не нужна тысяча, Джо. Тебе нужна одна единственная. Ты еще не встретил ее. Мне казалось, что я нашел ее». Они стояли в тишине. Джо чувствовал, как сердце заполняет всю грудную клетку. «Теперь ты меня пугаешь», — сказала когда-то Клэр Маннерс. Он прокручивал в голове слова Демельзе. «Человеческие создания — это не кусочки головоломки. Они не подходили друг к другу». «Куда ты собирался идти?» — спросила Полли. Он пожал плечами. «Хочу увидеть Мэлори. Тогда иди». Она некоторое время стояла и смотрела ему вслед, потом развернулась и зашла в церковь.